Глава двадцать пятая Выступать было решено на рассвете следующего дня, хотя перед этим нам и пришлось поспорить. Нужно дать цару Мехару время связаться с главами и собрать силы. Не согласиться с Кариме было трудно. В распоряжении Арана оставалось всего пара дней с учетом того, как быстро мы доберемся до Токаров. «У него есть время!» Отрезал привратник, и я тут же вмешалась в их спор, вставая на сторону Ассурийца. Конечно, привратник знал гораздо больше нас о тех существах, в чье гнездо мы собираемся залезть. Зато Кихира знал все о возможности наших воинов. Кихира прав. Я оглядела представленную нам карту. Если эти твари давно ждут подходящего случая, у нас не будет возможности сгруппировать свои силы по всему периметру. Синеволосый покачал головой. «Мы опустим купол обратно, как только преодолеем границу!» Наткнувшись на наши скептические взгляды, он, словно сдаваясь, продолжил. «Хорошо, и сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы собрать воинов?» Я глянула на стоящего рядом Ворда, ведь именно он разбирался в таких вещах лучше нас всех. «Месяц, а то и два!» Тот мрачно повел плечом. «Границы-то немалые!» «У нас нет месяца!» Превратник нервничал. Это было удивительно и странно. Его обычная невозмутимость дала трещину, словно хотела отколоться от привычного хладнокровия. Вы, кажется, не поняли всей серьёзности ситуации. Вот-вот защита падёт, и тогда ничто и никто уже не будет стоять между вами и Такарами. Он ткнул пальцем в сторону. Нам нужно послать сигнал как можно быстрее, иначе всё будет закончено гораздо раньше, чем этот ваш Сар получит одобрение глав. Знаешь что? Хира двинулся к привратнику, и я забеспокоилась. Повторение конфликта между ними мне совершенно не хотелось, тем более я сомневалась в том, что Асурит сможет победить. Тебе стоило подумать обо всём этом раньше, намного раньше. я успокаивающе положила ладонь на плечо Кариме. Он был напряжен, как струна, но я все же чуть сжала руку, обращая внимание парня на себя. «Придется рискнуть, Кихира». На его лице заходили желваки, я видела, как он хочет возразить, а потому воспользовалась запрещенным приемом и тут же ощутила прилив стыда. «Командир, я и мне решать». Кариме втянул носом в воздух, Его глаза потемнели от ярости, но он удержал себя в руках. Остаётся открытым вопрос, как проникнуть к такарам. Ворд присоединился к их обсуждению и кивнул на вражеский купол. Действительно, вопрос оказался хорошим, правильным. Снять их защиту не представлялось возможным, от другого пути я не видела. Мы убьём разведчиков, синеволосый махнул руками, приблизив к нам изображение пустыни и стана такаров. разведчиков. Мы переглянулись, так как слышали об этом впервые. Два раза в месяц они высылают своих разведчиков. Словно не замечая нашей растерянности, продолжал привратник, а мы наконец увидели их. Край сферы поднялся, являя нашему взору окраину города. Не знаю, чего я ожидал, слушая рассказ Синеволосова, но когда привратник показывал нам цель назначения, мы видели лишь саму цитадель на пустом фоне голограммы. Но теперь перед нами лежал раскинувшийся город и такого мы не ожидали высокие блестящие здания покрытые стеклом и чем-то очень похожим на металл они переливались на солнце отбрасывая тысячи бликов по воздуху носились летательные штуковины вроде той что рухнула на границе но компактнее и более вытянутой формы что это услышала я удивлённый голос кихира это их мир Мрачно отозвался превратник, полный железа и огня. Картинка немного сместилась, а мужчина продолжил: "Они регулярно проверяют состояние почвы, берут пробы воды, следят за нами. Всюду расставлены датчики теплового слежения. Два раза в месяц две разведывательные капсулы вылетают и возвращаются с образцами почвы и того, что может уже на ней прорасти". из странного сказочного города и правда показались два летательных аппарата. Через некоторое время они оба вернулись и снова скрылись за куполом. Мы с объёмами перепрограммируем систему управления и вернёмся вместо такаров. По моим подсчётам, следующий патруль появится через 42 часа, меньше, чем через двое суток. Даже ребёнку сразу бы стало очевидно, что наше вторжение такары довольно быстро обнаружат и тогда убьют уже нас. Идея мне нравилась всё меньше, и, кажется, Кариме оказался прав. Это самоубийство. Нет, если будем действовать по плану, отозвался на мои мысли Превратник. Я даже не обратила внимания на очередную бесцеремонность этого существа. Именно существа, так как человеком я его воспринимать уже не могла. Так себе план, Кихира скрестила руки на груди. Если у них там всё ещё более Он покрутил пальцем в воздухе, подбирая слова. "Мощное, чем тут у тебя, они поймут, кто мы в два счёта. Главное действовать сообща". Синеволосый свернул карту, невозмутимо смотря прямо на асурийца. "И слушать меня". Я сделала глубокий и излишне громкий вдох и обвела взглядом ребят, как бы прося прощения за своё решение, так как уже не оставалось никаких сомнений. Мы шли на верную смерть. Рассвет застал нас на поросшей мелкой травой площадке перед башней. Это был небольшой инструктаж перед вылетом, больше похожий на демонстрацию новых игрушек толпе детишек. По крайней мере, я себя именно так и чувствовал, ослушая наставления привратника. Для любого воина, солдата или патрульного подобные вещи стали бы просто находкой. Даже Кихира был впечатлен, хоть и старался возвести себя в ранг самой невозмутимости. Мы встали полукругом, наблюдая, как сверху, со стороны западной башни, к нам спускался летающий аппарат. Это флайер, пояснил привратник. Флайер имел уже виденную, напоминая форму капли, только хвостик у неё смотрел вверх. Прозрачная передняя часть была выпуклой и сужаясь к заднему основанию, и просто отъезжала, открывая доступ внутрь, где уже располагались два сиденья, одно за другим. Управлялись они как вручную, так и голосом, что было просто восхитительно. Каждый флэйер подчинялся только своим пилотам, и нам с Киера пришлось пройти первичную идентификацию. Сканер, как объяснил превратник, ввёл наши данные по сетчатке глаза и голосовому тембру. И теперь я поняла его слова о перепрограммировании техерских флэйеров. Мне было немного странно, как быстро я адаптировалась ко всему новому. Технологии больше не пугали. Наоборот, я действительно чувствовала, что могу ими управлять с помощью своей энергии и воли. Система будет чётко выполнять все ваши приказы. В ней содержится вся необходимая информация: геоданные, навигатор. Она также способна сканировать местность. управление интуитивное, то есть это и правда было потрясающе. Всё, что говорил призрак, с лёгкостью откладывалось в моей памяти, словно я и раньше всё это знала. Флайеры также оснащены оружием. Сбоку и спереди выдвинулись чёрные продолговатые штыри с отверстиями в центре. Не самым мощным, которое в настоящей бою не вряд ли выдержит, но отстреливаться можно. И всё же он повернулся к ядру. В кабине лежит оружие, достань его. Ворд перегнулся через сиденье и извлёк довольно громоздкую штуку, похожую на палку с двумя короткими рукоятями снизу. Лучи мёты стреляют высокозарядными частицами, способными прожечь любую поверхность. Просто целитесь и жмёте на спусковой курок. Если цель перед вами, то промахнуться просто невозможно. Мы молча переглянулись, ощущая себя просто невероятно глупо. Привратник, будто не замечая наших взглядов, продолжал говорить. В его руках появилась точно такая же, как и у Ворда, штуковина. Он развернулся в полуоборота, демонстрируя нам своё оружие и показывая, как именно надо стоять, как держать и куда ставить пальцы. Мгновение и ствола, как он назвал эту часть лучемёта, вырвалась прямая струя странного яркого зелёного света. Она врезалась в каменную стену башни и легко прошла насквозь, проделав в ней черную дыру. Ворд восхищенно присвистнул. Он подошел к стене и провел пальцем по отметине, рассматривая. «И так совсем?» «Абсолютно. Если только токары не создали материал, способный отразить удар». Я забрала у Ворда оружие и прицелилась. Пальцы ощутили лёгкую вибрацию, почти незаметную, когда луч мёрт выстрелил новой порцией света. И правда, ничего сложного. Что это? Ворт выудил из флайера короткую прозрачную трубку с закруглёнными концами. Внутри, словно подвешенные в воздухе, висел тончайший стержень не толще человеческого волоса. Эхолокационная бомба среднего радиуса действия, поражает только живые организмы, ее сила удара способна вывести из строя работу всех информационных проводников. Кихира подошел ближе, рассматривая странное подсвеченное изделие. И это значит, она выведет локальную систему из строя, даже флайеры потеряют возможность подниматься в воздух. На огромной ладони Йодера колба смотрелась вовсе крошечной, и было трудно поверить, что она может нанести столько ущерба. Мы с Сари установим её на одной из башен. Превратник протянул руку, выводя голограмму прямо на ней, на самом верху. Когда Тарина проберётся внутрь, произойдёт взрыв, и это даст ей время. Почему она? Кихира почти заслонил меня собой, вызывая тихое раздражение. потому что только ей это под силу. Вас обоих привратник демонстративно оглядел моих напарников. Пришлось бы 2 недели обучать всему. У неё же это в крови. Самой её ДНК запрограммирована на это. Я решила уже не спрашивать, что за ДНК и без этого было о чём подумать. К тому же я была полностью согласна с ним. Это моя работа как командира, не моих людей. Хотя страшно было до ужаса. Кариме, моя рука твёрдо отстранила ассурийцев в сторону. Он прав, и это не обсуждается. Вы подождёте нас снаружи и прикроете. Патрульный флайер Такаров будет только один, как я понимаю, и значит лететь придётся нам с привратником. Тот кивнул в ответ, а Кихира неодобрительно поджал губы, но ничего не сказал. Ещё кое-что запомните: надо постоянно быть на связи. В своих флайерах вы найдёте гаuntletы. Просто приставьте их к запястью, и они сами застегнутся на вас. Также к ним прилагаются наушники, вставляются в уши. Это позволит слышать друг друга на любом расстоянии. Главное, не снимайте гаунты. А сейчас привратник сделал жест рукой, указывая на моты идти дальше. Вы должны научиться ручному управлению флайерами. Стараясь ловить и впитывать каждое слово, мы с Вордом и Кариме безропотно приступили к обучению. Неизвестные слова, понятия, вещи, совершенно фантастические и, кажется, нереальные. Все это появлялось в нашей общей реальности и поражало в самое сердце, взрывало сознание. Нельзя было останавливаться ни на секунду, только вперед, только новый кивок и новое действие. Неудача и все с самого начала. трудно сказать, сколько времени мы провели за шторвалами. Просто потяни его на себя. Теперь медленно опускай. Вот так. Невероятно, но техника слушалась меня, или это мне было легко совладать с ней, но уже минут через 5 я легко лавировала между верхушками деревьев, агибая башню. У Ворды и Карими дело продвигалось медленнее, хотя Кихера тоже не приходилось жаловаться. Но Йодор был явно не создан для подобных аппаратов, истинное дитя природы. Его флэер кидала и швыряла из стороны в сторону, а про виражи и говорить нечего. Наконец, его полет стал более-менее стабильным и ровным, если можно так сказать. По крайней мере, мы перестали бояться, что в очередной заход его просто шарахнет о землю, и вместо летательного аппарата останется лишь груда искореженного металла. Это было ново. совсем по-другому, чем всё то, к чему мы привыкли. Кихира и Ворт отнеслись к происходящему настороженно. Оно и понятно, но больше ассурийец не перечил и не спорил, хотя его недовольный и настороженный взгляд говорил за него. Кихира Йодар я остановила их перед самой посадкой. Я не хочу тащить вас туда. Если сейчас я говорю не как ваш капитан, вы можете и должны отказаться. Я с замиранием сердца ждала от них ответа. Лишиться двух напарников значит уменьшить шансы на успех, но и промолчать я не могла. Слишком многое эти ребята значили для меня, слишком многое мне отдали, учили, поддерживали, делили. Ты сама сказала, Тари, это наш долг, прогремел Йодер. Так о чём может быть речь? Кроме того, добавил Кариме, поправляя прешку. Кто будет прикрывать тебя? Тот синий, что ли? Не смеши, командир. Он лукаво улыбнулся, глядя на меня из-под удивленно вскинутых бровей. «Куда ты без нас? К тому же ты обещала сдохнуть вместе с нами в одной канаве!» Мои губы растянулись в благодарной улыбке облегчения, и я, не удержавшись, на секунду прикрыла глаза. «Они со мной, как всегда!» Наконец мы погрузились в флайеры. Ручное управление оказалось совсем не сложным. Мы дали пару контрольных кругов над башней, чтобы ещё раз проверить, что всё в порядке и никаких проблем с управлением нет. Кроме того, бортовой компьютер здорово упрощал нам работу, предупреждая даже об изменении температуры снаружи. На моём правом запястье красовался браслет управления электромагнитным полем и защитным куполом. Привратник прочитал мне целую лекцию, прежде чем надеть его. Как ни странно, я всё запомнила с первого раза, что вызвало удивлённые взгляды у друзей. Да я и сама себе ежесекундно удивлялась, а странное чувство, что всё правильно и так, как и должно быть, немного пугало самую малость. Флаеры легко взмыли вверх, не издав ни звука, и плавно понесли нас вперёд. Внизу остались верхушки деревьев и шпили цитадели, и я бы с удовольствием полюбовалась этим совершенно невероятным видом, если бы не наша миссия. «Как вы там, Сари?» Голос привратника через переговорник в моем ухе звучал еще более механически, чем обычно. «Все в порядке», — отозвалась, наблюдая за горизонтом. «Ты помнишь, что нужно делать?» Я кивнула, но сразу сообразила, что он меня не видит. Помню. Всё оказалось так, как и говорил синеволосый. Мы не видели пустыни за пределами нашего мира, только непроходимые леса, покрытые густыми зарослями. Вековые деревья простирались на километры. Кое-где высились горы, но ничто не говорило о пустоши за границами. Мы, жители этого мира, никогда не рвались дальше, не искали края земли. Мы всегда знали, что туда нам не нужно, там ничего нет, просто грань, за которую нельзя переступать. Возможно, если бы с той стороны кто-то появился, то это и пошатнуло бы устоявшиеся веками убеждения. Только оттуда так ещё никто и не пришёл. Пока. Всё, что мы видели и знали, было лишь внешним показателем, ширмой. Мой навигационный браслет просигнализировал красным, когда мы приблизились к краю купола. Оба флайера неподвижно зависли в воздухе, не двигаясь дальше. В чём дело? Кира подался вперёд, и я почувствовала его дыхание на своей щеке. Подлетели к границе. Я взглянула на браслет. Данные показывали, что невидимая стена на расстоянии вытянутой руки от нас, но впереди был только голубой горизонт и всё тот же лес. Я ничего не вижу. Асриидс, как и я, всматривался через стекло, отгораживающее внутреннее пространство флайера от внешнего мира. Я мысленно махнула рукой и собралась уже набрать код деактивации защитного поля, как внезапно кое-что увидела. Сначала я приняла это за блики через стекло, солнечные отблески, но потом поняла, что ошиблась. Это были не блики. Прямо перед нами мерцала невидимая граница, время от времени переливаясь радужными вспышками. Только внимательно приглядевшись, можно было заметить эти помехи. Кариме тоже увидел купол. Почему мы никогда прежде не натыкались на эту преграду? Не знаю, прошептала я, почти любуясь на грань, на протяжение тысячелетия, разделяющую нас от реальности. И снова в голове закружились все те мысли, что роились там секунды назад. Потому что не должны были, ответил за меня синеволосый. Ответ меня задачил, но все вопросы я решила оставить на потом. Сари Я набрала код деактивации, и через секунду из браслета донеслось уведомление. Деактивация завершена. Мерцание исчезло, и флейеры беспрепятственно полетели дальше, оставив за собой вновь сомкнувшиеся занавес. А там под нами лежала выжженная земля.